Было установлено, что это очень плотное вещество, не пропускающее металлический зонд и задерживающее рентгеновские лучи больше, чем костная ткань. Пройдет еще несколько тысячелетий и наступит время, когда аккумулятор ароматических бальзамов истощится, и тогда в мумии начнут поселяться грибки, микробы и вирусы. В 1963 году каирские учёные Мухаммед Сает и Эзадин Таха впервые обнаружили болезнетворные микроорганизмы, грибки-возбудители так называемой коптской чесотки на некоторых мумиях и предметах из захороненного инвентаря. Глубительное воздействие возбудителей инфекционных заболеваний Не раз подвергались археологи при вскрытии древних погребальных камер. По ведению вирусы гнездятся только в тех мумиях, которые утратили на протяжении тысячелетий антимикробные реакции ароматических бальзамов, поясняет Александр Михайлович. В комплексном исследовании уникального музейного экспоната участвовали разные научные учреждения Иваново-Вознесенска. На кафедре общей химии Ивановского медицинского института под руководством зав. кафедры доцента Чистякова проводился радиоуглеродный анализ кусочка эбенового дерева от крышки саркофага, структурный анализ тканей погребальных пелен, на кафедре технологии химических волокон и пластических масс Ивановского института, в Института технологического института при участии доцента Рогова изучение физических свойств грунта краски и лака росписи саркофага на кафедре физики Ивановского мединститута под руководством доцента Чистякова и здесь также выяснилось немало любопытного под микроскопом в слое краски, освещённом ультрафиолетовыми лучами с вудовским светофильтром, замерцали изолированные островки зелёной люминесценции слабой интенсивности, напоминающие светлячко. Природа этого явления осталась неизвестна. Лак аморфный на протяжении тысячелетий он не подвергся кристаллизации. Феномен этот очень интересен, так как современная лак при течении времени переходит из аморфного состояния в кристаллическое. Химические исследования бальзамического вещества, пропитывающего погребальные явления мумии, производились научным сотрудником в НИИ плёночных материалов инженером-химиком Саваренским. и выявили наличие аминогрупп двойных связей и карбоокислов, указывающих на растительное происхождение ароматического бальзама. По-видимому, это был быстро густеющий сок каких-то тропических растений. Получаемый отечественными и зарубежными исследователями египетских древностей Новые сведения о технике бальзамирования, о способах предохранения подгняных тканей от тлена, о химических составах секрет изготовления которых унесли с собой люди давно исчезнувших цивилизаций, представляет не только академический интерес. Полученная информация имеет не только познавательное значение, но и практическое, убеждён врач есть Иванова. Например, в изготовлении ароматических бальзамов широкого антимикробного спектра действия, в технологии текстильной промышленности при разработке способов, обеспечивающих длительную сохранность тканей, в химии полимеров По его мнению, многовековой опыт древних технологий заслуживает внимания современных специалистов самых разных отраслей науки, техники и физики.